Солдаты Советского Союза. Третий рейх не питает фашты к простым советским людям. Фашвождь Сталин ведет кровопролитную войну в своих личных интересах. Разве такой человек заслуживает вашей преданности? Вы и вправду готовы умереть за него? Граждане Советского Союза, Мы не испытываем к вам вражды. Мы воюем с вашими враждями, которые отправляют вас на смерть. Как вы можете доверять своим офицерам? Они расстреливают солдат за то, что те укрываются от пуль или отступают. Немецкие бойцы, ваши друзья, вставайтесь. Мы будем милосердны и проявим к вам уважение. крафопролитие. Немецкий народ вам не враг. Сдавайтесь, и с вами будут хорошо обращаться. Вы получите вкусную горячую пищу и теплую одежду. А если вы ранены, медицинскую помощь. Немецкие солдаты ваши друзья. Благородные солдаты Советской Красной Армии. Плена. Немецкая армия дисциплинирована, к вам отнесутся с пониманием и сочувствием. Если хотите выжить, не сопротивляйтесь. Сложите оружие и подойдите к ближайшему немецкому патрулю с поднятыми руками в знак того, что хотите сдаться в плен. Вы получите горячую еду, питье и медицинскую помощь. Как только война закончится, вы вернетесь к своим семьям. Народ Великого Советского Союза. Вчера днем храбрые немецкие солдаты 297-й пехотной дивизии спасли более 20 детей из горящего приюта в южной части города. Пожар был вызван опрометчивыми бомбардировками советского самолета, действовавшего согласно прямому приказу Сталина, невзирая на опасность для мирного населения. Благодаря усилиям наших немецких солдат эти замечательные дети могут увидеть прекрасное, безопасное будущее вместе с Третьим Рейхом. Солдаты. Вы голодны, вы замерзли, вы устали. Горячая еда, теплая и сухая одежда, медицинская помощь и место для безопасного отдыха ждут вас в ближайшем немецком полевом госпитале. Наши дисциплинированные солдаты получили строгий приказ радушно принимать всех сафетских воинов, которые сдаются в плен.